Тик. Протоколы, правила, прецеденты, традиции. Так мы действовали всегда, думала леди Легион. Сначала одно за ним, обязательно другое и третье. В этом всегда была наша сила. Интересно, может ли это оказаться слабостью? Если бы взгляды могли убивать, доктора Хопкинса давно уже размазала бы по стене. Ревизоры следили за каждым его движением, как кошки, за мышью совершенно нового вида. Леди Легион пробыла в оплоти много дольше других ревизоров. Время меняет человека, особенно если он и человеком-то стал совсем недавно. Леди Легион на месте этих ревизоров не стала бы стоять и смотреть. Она бы треснула доктора чем-нибудь тяжелым по голове. Какая разница, одним человеком больше, одним меньше? Легион с некоторым изумлением поняла, что это мысль человеческая. Но остальные шестеро были еще новичками. Они еще не осознавали всего масштаба коварства, нужного людям, чтобы выжить. И ревизорам явно было трудно думать поодиночке в маленьком темном пространстве за глазами. Ревизоры принимали решения в согласии с тысячами, миллионами других ревизоров. Со временем каждый научится думать самостоятельно, но не сразу, потому что первым делом они попробуют учиться друг у друга». Сейчас они с сильным подозрением смотрели на чай, поданный Игорем. — Чаепетия требуется по протоколу, — сказала леди Легион. — Я настаиваю. — Это так? — рявкнул мистер Белый, обращаясь к доктору Хопкинсу. — О, да! — ответил преисполненный надежд доктор. — Предпочтительно с имбирным печеньем. — Имбирным печеньем, — повторил мистер Белый. — Это изделие из многолетнего травянистого растения? — Да, сэр, — Игорь указал на блюдо, стоящее на подносе. — Я хотела бы попробовать имбирные печенье вызвалась мисс Красная. — О, да, — подумала леди Легион. — Ну, пожалуйста, пожалуйста, обязательно попробуйте имбирные печенье Мы не едим и не пьем, — рявкнул мистер Белый. И подозрительно покосился на леди Легион. Это может привести к неправильному мышлению. — Но таков обычай. — настаивала леди Легион. — Нарушить протокол означает привлечь нежелательное внимание. Мистер Белый колебался, но он умел быстро приспосабливаться. — Это против нашей религии, — заявил он. — Да, именно так. Потрясающе скачут. Ревизор проявил изобретательность, причем без посторонней помощи. Леди Легион впечатлилась. Ревизоры уже давно пытались разобраться, что такое религия поскольку в связи с этим словом люди творили много нелогичного, но, кроме того, религией объяснялось практически любое необычное поведение, например, геноцид. По сравнению с ним отказ от чая выглядел совершенно невинно. — Да, воистину! — мистер Белый обратился за подтверждением к другим ревизорам. — Не так ли? — Да, не так ли, воистину, — подтвердил зашедший в тупик мистер Зеленый в самом деле удивился доктор хопкинс я и не знал что какая то религия запрещает чай поистину подтвердил мистер белый леди легион практически чувствовала, как вертятся шестеренки у него в мозгу это да это напиток верно это напиток э, чрезвычайно плохих негативно воспринимаемых божеств наша религия правильно наша религия заповедует — Да, отвергать также и мирное печенье. На лбу мистера Белого выступил пот. Для ревизора такая изобретательность граничила с гениальностью. — Кроме того, — продолжал он медленно, словно читая слова с некой страницы, невидимой для всех остальных, — наша религия, совершенно верно, наша религия требует, чтобы часы были... «Запущены немедленно, ибо сказано, о часе же том никто не знает!» Леди Легион чуть не зааплодировала против собственной воли. «Действительно, никто не знает!» — согласился доктор Хопкинс. «Я совершенно согласен», — произнес Джереми, который все это время пялился на Леди Легион. «Я не понимаю, кого вы... Из-за чего...» Весь этот шум. Не понимаю, почему, о боги, у меня болит голова. Доктор Хопкинс разлил чай. Так стремительно он вскочил и полез в карман своего плаща. — Кстати говоря, раз уж я все равно проходил мимо аптеки, — выпалил он единым духом. — Я считаю, что заводить часы еще рано, — сказала леди Легион, бочком подбираясь к верстаку. Молоток был там и все так же манил ее. — Я вижу небольшие вспышки света, доктор Хопкинс, — настойчиво произнес Джереми глядя куда-то на среднюю дистанцию. «Только не вспышки света! Только не вспышки света!» Доктор Хопкинс схватил с подноса принесенного Игорем чайную ложку, взглянул на нее, отшвырнул, выплеснул чай из чашки, открыл бутылку синей микстуры, отбив горлышко о край стола и налил полную чашку, в спешке расплескав зелье вокруг. рукаю светлости была уже в дюйме от молотка. Леди не смела оглянуться, но чувствовала, что он там. Пока ревизоры смотрели на трясущегося Джереми, она провела рукой поперек верстака. Можно даже не сходить с места. Хорошенько размахнуться и кинуть. Дело в шляпе. Она увидела, как доктор Хопкинс подносит чашку к губам Джереми. Юноша закрыл лицо руками и отбил чашку локтем. Лекарство разлилось по полу. Пальцы леди Легион сжали рукоятку. Она замахнулась из-за головы и швырнула молоток прямо в часы. Тик. Армия послабее явно проигрывала. Ее позиции были неудачными, тактика плохо продуманная и стратегия безнадежная. Красные наступали по всему фронту, расчленяя жалкие остатки убегающих батальонов черных. На этом газоне есть место лишь для одного муравейника. Смерть нашел войну среди травы. Смерть любил, когда уделяет внимание деталям. Война даже была в доспехах при полном параде а человеческие головы, которые обычно украшали его седло, заменил муравьиными с усиками, жвалами и прочими. — Как ты думаешь, они тебя заметили? — спросил смерть. — Сомневаюсь, — ответила война. — Тем не менее, если бы заметили, обязательно оценили бы. — а Только тут и увидишь нормальную войну в наш дни, — сказала война. «Зато я и люблю муравьев, эти засранцы ничему не учатся, а?» «Да, в последнее время было довольно тихо», — согласился смерть «Тихо? Еще бы! Я уже подумывал сменить именно подавление протеста или урегулирование конфликта. Помнишь, наше время воины шли в атаку с пеной у рта, руки и ноги летели во все стороны!» «Хорошее было времечко, а?» Он подался к смерти и хлопнул его по спине. «Я собирал, а ты загребал, а?» Так подумал смерть. «Здесь, может, и клюнет. Кстати, о былых днях осторожно сказал он. Ты наверняка помнишь. У нас была традиция выезжать». Война ответил удивленным взглядом. и припоминаю, старина!» Я разослал оповещение. — Что-то ничего, апокалипсис, — подсказал смерть. — Конец света. Война продолжала смотреть, непонимающе. — Родь что такой заходил заходило, никого не было в доме. И, кстати, о доме. Война оглянулся на конвульсии останков недавней бойни. — Пойдем ко мне обедать. Окружающий лес травы становился все ниже, травяные стволы все тоньше, пока, наконец, не превратились в обычный газон у дома. Домом был традиционный длинный чертог. Где еще мог бы жить война? Но смерть заметил, что крыша заросла плющом. В былые годы война такого не допустил бы. И маленький червячок сомнения зашевелился в душе у смерти. Война снял шлем при входе. А ведь когда-то остался бы в шлеме. И еще когда-то на длинных скамьях вокруг очага теснились бы воины, а в воздухе висел бы густой запах пота и пива. «Дорогая, я привез старого друга!» Госпожа Война что-то готовила на современной чугунной плите, которая, как теперь заметил, смерть была установлена в очаге, и блестящие трубы выведены через дыру в крыше. Госпожа Война кивнула смерти так, как обычно кивает жена приятелю мужа, которого тот неожиданно притащил из пивной, хотя ему уже сто раз говорили этого не делать. «У нас кролик!» — сказала она и добавила тоном многострадальной мученицы, которая потом тщательно учтет все свои мучения. — Я уверена, что его хватит на троих. Война сморщил большое красное лицо. — Дорогая, а я люблю кролика. — Да, дорогой. — Я думал, я люблю говядину. — Нет, дорогой, тебя от нее пучит. — А-а-а! — Война вздохнул. — А лука, случайно, нет? ты не любишь лук дорогой не люблю потому что у тебя желудок дорогой а, -а, -а. война неловко улыбнулся смерти у нас кролик не -е -е. дорогая а я выезжаю по случаю апокалипсисов госпожа война сняла крышку со сковороды и злобно потыкала что то лежащее внутри нет дорогой твердо ответила она ты вечно простужаешься. — Я думал, мне казалось, я люблю такие вещи. — Нет, дорогой, не любишь. Смерть невольно заинтересовался. Он никогда не видел, чтобы кто-нибудь держал свою память в чужой голове. — А может, я бы выпил пиво? — отважился Война. — Дорогой, ты не любишь пиво? — Не люблю. — Нет. У тебя от него начинается сам знаешь что. а «А что я думаю по поводу бренди?» «Ты не любишь бренди. Ты любишь специальный овсяный напиток с витаминами». А -а -а. «Да, я и забыл, что я его люблю», — мрачно сказала Война и виновато взглянул на смерть. «Он на самом деле довольно вкусный». «Можно мне перемолвиться с тобой словечком? Наедине». Война заметно удивился. — А я люблю пилить наедине, пожалуйста! — прогремел смерть. Госпожа Война повернулась и смирила его презрительным взглядом. — Я все понимаю, очень хорошо понимаю, — высокомерно сказала она. — Но только попробуйте сказать что-нибудь такое, чего у него опять начнется изжога. У меня все. Смерть вспомнил что госпожа Война когда-то была валькирией. Еще одна причина, по которой на поле боя требовалась крайняя осторожность. Когда она вышла, Война спросил. — Старик, ты никогда не подумывал о женитьбе? — Нет, никогда. Ни в коем случае. — Почему же? Смерть растерялся. Задавать ему такие вопросы было все равно, что спрашивать кирпичную стену, что она думает о стоматологии. Абсолютно бессмысленно. «Я повидался с двумя другими», — сказал он, не обращая внимания на вопрос. «Голоду наплевать, а чума боится». «И что, мы вдвоем против ревизоров?» — уточнил война. «Наше дело правое». «Как война? Я мог бы тебе рассказать, что бывает с очень маленькими армиями, чье дело правое?» «Я видел тебя в бою». — Моя боевая десница уже не та, что была. — Ты бессмертный, и ты совершенно здоров, — сказал смерть. Но уже видел пугливый, слегка затравленный взгляд войны и понимал, что исход возможен только один. Смерть осознал, что быть человеком означает меняться. Всадники апокалипсиса были людьми, Люди вообразили их в определенной форме, и эта форма изменила содержание. Так случилось и с зубной феей, и с дедом Хрюкусом. Они никогда не станут полностью людьми, но они подхватили кое-какие аспекты человечности, как подхватывают болезнь. Вот в чем дело. Ничто, ничто не обладает одним и только одним аспектом. Люди представили себе существо по имени Голод, но как только они придали ему руки, ноги и глаза, отсюда неминуемо следовало, что у него должен быть и мозг. А это означало, что он думает. А мозг не может постоянно думать только о засухе и нашествии к саранчи. Появляются новые поведенческие паттерны. Постоянно возникают осложнения. Все меняется. «Слава богам!» — подумал смерть что я совершенно не меняюсь. Я абсолютно такой же, как был всегда. И он последний поглядел устало.